Глава двадцать восьмая «Помогите!» — завопила Денис со всей мочей и отчаянно замахала руками. «Нас не слышат», — прошептала Холли, глотая слезы. «Ну, как же это мы так сглупили?» — причитала Шерон с таким видом, словно она прикидывала, какова вероятность выживания на надувных матрасах посреди океана. «Перестань, Шерон!» — оборвала ее Денис. «Что толку сейчас себя корить?» Мы уже здесь. Давайте-ка лучше вместе погромче крикнем, может, нас всё-таки услышат. Они прокашлялись, отдышались, набрали побольше воздуха и покрепче вцепились в свои матрасики, чтобы не свалиться в воду. 3, 4. Помогите! закричали они хором и замахали руками и стали всматриваться в далёкий берег, надеясь обнаружить хоть какой-нибудь отклик на свой призыв. Ноль реакции. Здесь ведь не бывает окол. Не бывает, правда? захныкал Денис. Денис, прекрати, сердито прикрикнула Шэрон. Не хватало ещё этим себе голову забивать. Холлис глотнула и уставилась в воду. Прозрачная синева сгустилась и потемнела. Холли нырнула вниз со своего матрасика, пытаясь оценить глубину. Её ноги продолжали свободно болтаться, и сердце от этого ушло в пятки. Плохо. Совсем плохо. Шэрон тоже соскользнула в воду, и они с Холли попытались плыть, толкая свои матрасы перед собой. Денис продолжал испускать душераздирающие вопли. "Слушай, Денис, перестань", проворчала Шэрон, отплёвывая воду. "Тебя сейчас разве только дельфины услышат. А вы кончайте фигнёй страдать. Гребёте, гребёте, а никуда от меня не отплыли". Холли перестала грести, оглянулась и увидела Денис прямо у себя за спиной. Она опять чуть не заплакала. "Шэрон!" закричала она. "Давай, правда, лучше попережём силы". Шэрон тоже остановилась, и все трое снова улеглись на свои матрасы. Им действительно ничего больше не оставалось. Ветер уносил их крики, течение делало бессмысленными попытки грести или плыть. Начинало холодать. Море становилось мрачным и неприветливым. В какой дурацкий переплёт они попали? Но несмотря на тревогу и страх, Холли к собственному изумлению чувствовала, что испытывает от этого приключения удовольствие. Она не могла понять, смеяться ей или плакать, и в результате из её горла стали вырываться странные звуки, смесь того и другого. Шэрон и Денис перестали кричать и уставились на неё, словно у неё выросли две головы. По крайней мере, одна хорошая сторона в этом есть, сказала Холли то ли в шутку, то ли всерьёз. Какая же, спросила Шэрон, утирая слёзы. Ну, мы же давно говорили, как было бы здорово смотаться в Африку. И Холли залилась придурковатым смехом. Так вот, похоже на то, что сейчас мы на полпути туда. Девушки поглядели за горизонт, в сторону их предполагаемого путешествия. Это самый дешёвый способ туда добраться, подхватила игру Шэрон. Денис уставилась на них как на умоляющих. Одного взгляда на неё, болтающуюся посреди океана на жалком матрасике в одних леопардовых трусиках и с посиневшими губами, оказалось достаточно, чтобы они закатились истерическим хохотом. "Девки, вы чего?" "Ну, я бы сказала, мы в глубокой, глубокой дыре", сквозь смех проговорила Шэрон. "И путин оружу, что-то не просматривается", добавила Холли. Они смеялись сквозь слёзы ещё несколько минут, а потом до них донёсся шум моторки. Денис вскочила и снова как сумасшедшая замахала руками. Холли и Шэрон захохотали ещё пуще, увидев, как по мере приближения береговой охраны груди Денис прыгают вверх-вниз всё энергичнее. А это не хуже наших знаменитых девчонок в большом городе, восторженно выкрикнула Шэрон, когда дюжий спасатель с гроба стал практически обнажённую Денис. Похоже, у них шок, заметил один из них другому, перенося хохочущих девушек в катер. Быстрее, спасайте матрасы! выпалила Холли, сгибаясь от смеха. Матрасы за бортом, добавила Шэрон. Спасатели тревожно переглянулись, поскорее укутали потерпевших в полотенца и на полной скорости помчались к берегу. Там их встречала изрядная толпа. Когда подруги ступили на землю, раздались дружные аплодисменты, заставившие их переглянуться и расхохотаться ещё громче. Денис повернулась и поклонилась публике. "Сейчас вот хлопают. А где они все были раньше?" проворчала Шэрон. "Предатели", поддакнула Холли. "Вот они!" раздался знакомый писк. Девушки оглянулись и увидели Синди, которая вместе со всей своей Барби-командой прокладывала себе путь через толпу. "Я следила за вами в бинокль", заявила Синди и вызвала переговую охрану. "С вами всё нормально". Она тревожно взглянула на каждого. "Да-да, всё хорошо", ответила Шэрон вполне серьёзно. "А вот бедным матрасам не дали ни единого шанса". Они снова прыснули. их увезли в медпункт. Только вечером за ужином девушки осознали, насколько серьёзную опасность они пережили. Они тихо сидели над тарелками и думали о том, как безрассудно они себя вели и как им повезло. Денис беспокойно дёрзала на стуле, и Холли обратила внимание, что она практически не притронулась к еде. "Что с тобой?" спросила Шэрон, всосав длинную макаронину, отчего соус забрызгал ей лицо. «Ничего», — тихо сказала Денис, отпивая воду из стакана. Снова повисла тишина. «Простите, мне надо выйти». Денис вскочила и быстро направилась в сторону туалета. Холли и Шерон переглянулись. «Что это с ней такое?» — спросила Холли. «Она выпила сейчас литров десять воды», — хмыкнула Шерон. «Не удивительно, что ей надо в туалет?» И я вот думаю, может она сходит с ума, потому что сегодня мы выставили себя полными дураками. Шэрм снова хмыкнула и продолжила молча есть. Холли вспомнила, как тогда в открытом море ей неожиданно стало очень весело. Но сейчас воспоминание об этом неприятно резануло её. Успокоившись, она вполне могла честно признаться себе, почему совершенно не боялась смерти. После того, как схлынула первая волна паники, ей согрела сердце дикая мысль, что она снова будет с Джерри, и теперь уже ничто их не разлучит. Очень опасная мысль. Ей срочно надо менять отношение к жизни. Денис вернулась и тяжело вздохнула. Денис, да что с тобой? ещё раз спросила Холли. А вы смеяться не будете? по-детски спросила та. Ну что, ты перестань. Мы же друзья, заверила её Холли, стараясь стереть с лица улыбку. Я же сказала, ничего. Денис снова наполнила стакан водой. Ах, перестань, Денис. Ты можешь нам всё-всё рассказать. Мы не будем смеяться, обещаем. Шэрон говорила так серьёзно, что Холли стало стыдно за свою улыбку. Денис испытующе взглянула на подруг, пытаясь понять, насколько можно им доверять. Ну ладно, решилась она наконец и чуть слышно пробормотала что-то нечленораздельное. Что что? воскликнула Холли, продвигаясь поближе. Милая, ты говоришь слишком тихо. Мы ничего не слышим, подтвердила Шэрон, тоже пододвигая свой стул. Денис оглянулась по сторонам, чтобы убедиться, что её не слышат посторонние, и нагнулась к середине стола. Я говорю, что от долгого лежания в воде «У меня обгорела задница». «О-о-о!» — обескураженная Шерон откинулась в кресле. Холли отвернулась, стараясь не встретиться с Денис глазами, и принялась катать хлебные шарики. Снова воцарилось молчание. «Ну вот видите, я же говорила, что вы будете смеяться!» — надулась Денис. «Но мы... мы же не смеемся!» — выдавила из себя Шерон. Молчание. Смажь пожирнее кремом, не смогла удержаться Холли, чтобы не шелушилось. И они с Шэрон рухнули от смеха. Денис пригнула голову и стала ждать, пока подруги отсмеются. Ждать пришлось долго. По совести говоря, через много часов, вертясь на своей софе и пытаясь уснуть, она всё ещё ждала. Последнее, что она услышала, был ценный совет от Холли. Попробуй лечь на живот, Холли, прошептала Шэрон, когда они наконец угамонились. Ты очень волнуешься из-за завтра. В смысле? ответила та, зевая. Письмо, сказала Шэрон, удивляясь, что Холли не поняла её сходу. Только не говори, что ты забыла. Холли протянула руку под подушку и нащупала конверт. Через час она сможет открыть шестое письмо от Джерри. Разумеется, она не забыла. На следующее утро Холли разбудили доносившиеся из туалета звуки. Шэрон стояла над унитазом. Её рвало. Холли тихонько подошла сзади и осторожно собрала назад её волосы. "Ты как?" тревожно спросила она, когда рвота у Шэрон наконец прекратилась. "Ох, это всё чёртова сны. Мне всю ночь снилось, что я то на матрасе, то на матрасе. то в лодке. Похоже, у меня морская болезнь. Мне тоже это снилось. Вчера было ужасно, правда? Шэрон кивнула. Я никогда больше не буду плавать на этом матрасе, слабо улыбнулась она. В дверном проёме появился Денис. Она снова была в своём мини-бикини, но на сей раз прикрыла обгоревшие ягодицы позаимствованным у Шэрон парео. Холли пришлось проглотить язык, чтобы не отпустить какую-нибудь шуточку в её адрес, потому что Денис явно страдал от боли. Когда они подошли к бассейну, Денис и Шэрон направились прямо к барбекю-команде. А что ещё оставалось делать? Девчонки спасли им жизнь. Холли не могла поверить, что накануне вечером уснула. Она собралась дождаться полуночи, тихонько выскользнуть на балкон и прочитать письмо. Как она могла уснуть? Анна так ждала этой минуты. Сейчас щебет Барби интересовал её меньше всего. Прежде чем они успели втянуть её в беседу, она махнула Шэрон рукой в знак того, что уходит, та ободряюще улыбнулась в ответ. Анна-то понимала, почему Холли не до болтовни. Холли запахнула вокруг бёдер своё парео и подхватила маленькую пляжную сумочку, в которой лежало письмо. Придя на пляж, она нашла укромный уголок, подальше от радостных воплей ребятишек. болтовни взрослых и плюющихся последними хитами бумбоксов. Расстелила своё пляжное полотенце и устроилась на нём, чтобы не испечься на песке. Волны набегали на берег и рассыпались сотнями брызг. В синем небе с криками носились чайки, пикировали в прозрачную воду и взмывали вверх, унося в клювах свой завтрак. Несмотря на ранний час, солнце уже припекало. Холли бережно, как самую хрупкую вещь на свете, извлекла из сумочки письмо и старательно обвела пальцем завитки написанного от руки слова: "Август". Забыв обо всём, она осторожно сломала печать и прочла шестое послание Джерри. "Привет, Холли. Надеюсь, ты хорошо отдыхаешь. Кстати, прекрасно выглядишь в этом купальнике. Надеюсь, я выбрал хорошее место." Мы ведь чуть не отправились сюда в свадебное путешествие, помнишь? Но ну, рад, что ты наконец здесь очутилась. Между прочим, если ты сейчас в дальнем от отеля углу пляжа у скал, загляни за них. Там слева маяк. Мне сказали, что туда приплывают дельфины. Об этом мало кто знает. Я знаю, ты любишь дельфинов. Увидишь их, передавай им от меня привет. Постскриптум: Я люблю тебя, Холли. Дрожащимися руками Холли затолкала открытку обратно в конверт и поглубже спрятала его в карман сумочки. Она будет беречь его как зеницу ока, пока не вернётся домой и не присоединит это письмо к другим, хранящимся в верхнем ящике её прикроватной тумбочки. Вставая и быстро сворачивая пляжное полотенце, она явственно ощущала на себе взгляд Джерри. Е казалось, что он здесь, рядом с ней. Потом она быстро пошла в конец пляжа к скалам, остановилась, надеть кроссовки и стала карабкаться наверх, пока не добралась до гребня. Всё было, как он сказал. Слева, словно факел, возвышался ярко-белый маяк. Холли осторожно спустилась со скалы и обошла маленькую бухточку. Это было совершенно уединённое, пустынное место. И тут Холли услышала весёлый щебет. У берега по ту сторону скал, укрытые от взглядов купальщиков, резвились дельфины. Холли прижалась к песку, чтобы не мешать им, и стала наблюдать, как они со свистом и щёлканьем носятся друг за другом. Джерри был рядом. Он мог бы взять её за руку, Холли прекрасно отдохнула и возвращалась в Дублин посвежевшей и загоревшей, то, что доктор прописал. Впрочем, когда самолёт совершил посадку в Дублинском аэропорту под проливным дождём, она не смогла удержаться от тяжёлого вздоха. На этот раз никто из пассажиров не аплодировал, не выражал бурной радости, и вообще всё выглядело по-другому, чем недели раньше. Холли снова последней получила свой багаж, и только через час они доплелись до Джона, поджидавшего в машине. "Похоже, в твоё отсутствие лепреконы бастовали", заметила Денис, окидывая взглядом лужайку перед домом Холли. Подруги крепко обнялись, расцеловались, и Холли вошла в тихий пустой дом. В нос шабануло спёртым воздухом, и она сразу направилась к кухонной двери, выходящей на задний двор, чтобы проветрить. Едва открыв её, Холли остолбенела. Её маленький садик совершенно преобразился. Трава была пострижена, сорняки исчезли, плитки дорожки сияли чистотой, а забор свежей краской. На клумбах пистрели вновь высаженные цветы, а в углу в тени раскидистого дуба стояла деревянная скамейка. Холли только ахнула. Кто мог Всё это сделать.